Глава пятая. Почему ученые и экономисты утверждают неправду? Как неявно несправедливое утверждение людей науки о том, что благо человечества должно состоять в том самом, что глубоко противно человеческому чувству, в однообразном, подневольном фабричном труде, люди науки неизбежно приведены к необходимости этого явно несправедливого утверждения, так же, как неизбежно приведены были теологи к столь же явно несправедливому утверждению о том, что рабы и господа – различные существа, и что неравенство их положений в этом мире возместится в будущем. Причина этого явно несправедливого утверждения та, что люди, устанавливавшие и устанавливающие положение науки, принадлежат к достаточным классам и так привыкли к тем выгодным для себя условиям, среди которых они живут, что не допускают и мысли о том, чтобы общество могло существовать вне этих условий. Условия же жизни, к которым привыкли люди достаточных классов – Это то обильное производство разнообразных предметов, нужных для их удобств и удовольствий, которое получается только благодаря существующим теперь фабрикам и заводам при их настоящем устройстве. И потому, рассуждая об улучшении положения рабочих, люди науки, принадлежащие к достаточным классам, всегда предлагают только такие учения, при которых фабричное производство останется тоже, а потому и те же останутся удобства жизни, которыми они пользуются. Даже самые передовые люди науки – Социалисты, требуя полной передачи рабочим орудий производства, при этом всегда предполагают, что будет продолжаться производство на тех же или таких же фабриках и с теперешним же разделением труда, все тех же предметов или почти тех же самых, которые производятся теперь. Разница, по их представлению, будет только в том, что тогда не они, а все будут пользоваться такими же удобствами, которыми они одни теперь пользуются. Смутно представляют они себе, что при общеслении орудия труда, И они, люди науки и вообще правящих классов, будут тоже участвовать в работах, но преимущественно в виде распорядителей, рисовальщиков, ученых, художников. О том же, как и кто будет делать белила в намордниках, кто будут кочегары, рудокопы и очистители клааков Они или умалчивают, или предполагают, что все эти люди будут так усовершенствованы, что даже работа в клааках и под землей будут составлять приятные занятия. Так представляют они себе экономическую жизнь и в утопиях, вроде Беллами, и, воспитывая в себе солидарность, дойдут, наконец, посредством союзов, стачек и участия в парламентах до того, что овладеют всеми, включая землю, орудиями производства. И тогда будут так хорошо питаться, так хорошо одеваться, такими будут пользоваться увеселениями по воскресеньям, что предпочтут жизнь в городе среди камней и дымовых труб, жизни деревенской, на просторе среди растений домашних животных и однообразную, по звонку, машинную работу, разнообразной, здоровой и свободной земледельческой работе. Как и предположение теологов о том рае, которым будут пользоваться на том свете рабочие за то, что они так мучительно работали в этом, умные и образованные люди нашего круга все-таки верят в это странное учение, так же, как прежние умные ученые люди верили, верили в рай для рабочих на том свете. А верят ученые и их ученики, люди достаточных классов, это потому, что им нельзя не верить. Перед ними стоит дилемма. Или им надо видеть, что все то, чем они пользуются в своей жизни, от железной дороги до спичек и папироски, есть стоящие многих жизней человеческий труд их братьев, и что они, не участвуя в этом труде, а пользуясь им, очень нечестные люди. Или надо верить, что все совершающееся совершается по неизменным законам экономической науки для общего благополучия. В этом заключается та внутренняя психологическая причина, составляющая людей науки, умных и образованных, но не просвещенных, с уверенностью и настойчивостью утверждать такую очевидную неправду, как ту, что рабочим людям для их блага лучше бросить свою счастливую и здоровую жизнь среди природы и идти губить свои тела и души на фабриках и заводах.